Глава пятая. Защитник. «От силы часа два! Драмат попробует увести, но их там тьма! Все мимо не пройдут!» Принесший весть, фрон еле стоит, но язык его быстр. Слова выпихивает потоком. Только дыхания мужику не хватает и в паузы вставляет свои выкрики хван. «Запаливай костры и смолу в чаны!» проц йога вдоль самого края топит!» Мы их раньше заметили, и я сразу дернул. Представляю, как он бежал, если валится с ног. Фрон в атаге дромада выше всех стоит в ловкости. Кажется, за 60 долей у него, потому и послали, что самый быстрый из всех. Зейка! Мчи за ладмуром! Они куда-то за яльник пошли, а или шкуру спущу. Невысокий охотник из атаги Варсага тоже ловкостью славный, бросается в сторону ворот. За сборщиками и так уже побежали. Но сборщики, как и пастухи, где-то рядом, а Ладмурова с позаранку ушли. За два часа их догнать и обратно вернуть не получится. Отбиваться поселку придется половиной бойцов. Потому и взято у нас правило — две в атаге в походе, две дома. Чтобы в таком случае, как сейчас, не остаться совсем без защитников. «Все, мне лечь надо». Растративший последние силы фронт пытается рухнуть, но его подхватывают стоявшие рядом. Потащили до хаты. Мужику до боя нужно в чувство прийти. Пики стрелы наверх! Глум! Где Глум? Хван вертит башкой и сились отыскать в голдящей толпе предводителя одной из вотак, что сейчас пребывают в деревне. Правильно! Не старости командовать обороной. В отсутствии Ладмора самый сильный и опытный охотник у нас дядька Глум. «Надо же! Не пришел на мою порку смотреть. Это радует!» «Здесь я!» На соборный пятак выбегает крепко сложенный воин. Лысая, как локоть башка, глум ее каждый день подбревает, зато бородища лопатой до середины груди. Он один из четверых на поселок, у кого есть дар бездны. Воздухом умеет толкать. Дует так, что здоровые лбы с ног летят. Жаль, что только вблизи от себя может так, и не чаще, чем раз в два часа. На охоте бывает полезно. У нас в каждой в по одаренному. У варцага есть дядька, что бьет сильно-сильно. Только правой рукой и с оружием в ней. Топором или, скажем, дубиной может так приложить, что мозги на десяток сажений раскинет. Копьем тоже проткнет что угодно, лишь бы то копье удар выдержало. Кулаком тоже может, но свои кости жалко. «Никакой крепи на это не хватит, сам себя же переломает». У Ладмура мужик один запах чует, что муфор. У дромада другой кузнечком скачет. Может с места прыгнуть сажений на пять. Но этих сейчас нет в поселке. «Чего стоим?» «В первый раз, что ли, хорты пожаловали?» — ревет глум зычным басом. «Ноги в руки, и все дело делать!» Народ, кто еще оставался на пятаке собора, прыгнул в разные стороны. «Старики и бабы сносные, дети и по хатам!» — орет вслед им Хван. Через пару мгновений на месте моей порки пусто. Только несколько мужиков и охотников обступили старосту с глумом и о чем-то бубнят уже тише, активно размахивая руками. «Ты чего ждешь, безродыш? Не слышал отца? Еще кнута выдать!» ковыляющий мимо во всю скорость своих хромых ног сынок старости, зло зыркает из-под бровей. Спорить с крагом бессмысленно. Тут он прав, чего жду, непонятно. Мое место в землянке. Мал еще чистокол защищать. В этом деле подростков равняют с людьми. Наверху будем только мешаться, мужиков отвлекать, да и баб тоже. Это только пузатые, у кого срок заметен, к старикам с мелюзгой отправлены. По домам сидеть каждая свою дверь охранять. Они в тягости женщины тоже лук с копьем в руках держит крепко. У многих и трой рост очень даже. В Атагах ведь и охотница есть, да и всяк дворовой худ бедно с оружием ладит. Как-никак в лесу живем, а не в граде. Я в опрометью бросился к дому. Два часа, срок небольшой, но еще малышню собрать надо. Перерыв пока был, разбрелись кто куда, по поселку шататься позволено всякому. Марга им запретила идти на собор, смотреть, как меня пороть будут. Значит, шляются где-то. Они в этом плане понятливые. Знают, что старуха прознает, если кто ее слово ослушался. Палкой по хребту получить желающих мало. Подбегая, метнул взгляд наверх. Это первых семей дома ближе к центру поселка стоят. А мы, считай, под самым чистоколом живем. Приравняли к ловцам, чьи загоны идут вдоль стены, перемежаясь коровниками, синовалами дровниками, складами, сушильнями и другими хозяйственными постройками. Чистокол у нас мощный. Высоты три сажени. Бревна толстые, временем вычерненные. Поверху подрядом острых вершин. По всему кругу идет узкая дорожка по помостов. Тут и там к ней приставлены лестницы. С внешней стороны, в принципе, тоже можно забраться. Я-то чуть ли не каждый день делаю. Есть местечки, где древесный гриб к бревнам лепится густо. Его рубят, нет-нет, но он снова постоянно выпучивается. Непобедимая дрянь. Хоть смолой бревна аж, хоть огнем пропаливай, один йог прорастет. Так-то мне грибы те в моих вылазках в помощь, но сегодня опасность поселку несут. Впрочем, хорты и без всяких грибов наверх в раз заберутся. В прошлый раз, когда три года назад край Орды зацепил наши земли, отбивали уже нападение. Говорят, эти гады по спинам друг друга лезут. Будто лестницу из своих тел выстраивают. Для тех живых лестницы смола заготовлена. На общину четыре огромных чанаш есть, дорогущие, железо в каждом пуду по три. Но в таких вещах экономить нельзя. В черпаках с длинной ручкой кипящую смолу наверх подают и на хортов выплескивают. Помогает в разы лучше стрел. Хотя стрелы наверх уже тащат целыми связками, как и длинные пики такие как копья кидать несподручно, зато тыкать вниз ими очень удобно. Топоры с палицами тоже у каждого есть. Встречу тварим устроит достойную. В прошлый раз всего несколько хортов через чистокол перебрались. Даст единый, и в этот раз наваляют им наши. Это мелким хуторам от нашествия хортов только бегством спасаться, а наш поселок по лесным меркам не маленький. Мужиков одних взрослых две сотни почти». Баб так даже поболее, они гибнут реже. Детворы и подростков по тысячу, стариков сотни будет. И без нескольких дюжин охотников, что едва ли вперед хортов успеют вернуться, должны справиться без особых проблем. Наша деревня стоит в стороне от обычных маршрутов форт-хортов. Но только на веку старого такера больше дюжины нападений случилось. И каждый раз отбивалась община. Обойдется и в этот... У открытой двери землянки уже ждала Марга. «Зульки-фоки нет, и халаш, только был здесь и делся куда-то», — сердит сообщила старуха. Разощи, спиной твоей позже займусь». «Ага», — кивнул я и помчался вдоль чистокола налево. «Девчонки у птичника как пить дать. Каждый день в перерыв бегают к вочек проведать. У нас там отдельная будка с гнездовием. Почти всегда яйца есть» а халаш наверняка за ними и побежал. «Точно! И половины пути одолеть не успел. Бегут навстречу, растрепы. Одной шесть, другой пять. Белобрысы обе, как я. И халаш с ними. Правильно я угадал». «Мы вот, ткнула младшая в мне руки с зажатыми в маленьких пальчиках яйцами, как бы оправдываясь. «Умнички!» — потрепал я лохматые головки девчонок. «Ну-ка, бегите домой» пора волосы помыть им. Сам после болота вчера все четыре ведра, что вея от колодца и извел на себя, а малышня грязная. Расчухаемся сейчас с бедой и займусь. — Кит! — Чего? — Много хортов идет, как в тот раз. Мордашка серьезная, глаза прищурены, как будто он прошлый раз помнит. Ему всего пять тогда было. — За печкой весь бой, что под чистоколом шел, просидел с острым шилом в ручонках. Как и я, собственно. Только у меня уже подаренный старым такером нож тогда был. Вон, висит на боку. нужно кстати, сам смастерил из обрезков. «Меньше», — успокоил я мелкого. «Не бойся». «Кто боится?» — тут же надулся халаш. «У него сейчас возраст такой. Сразу вспыхивает, если малым обозвать. Или в страхе, каком заподозрить». Возомнил себя взрослым. «Извини, браток, извини», — похлопал я пацана по плечу. «Это просто так говорится. Догоняй давай мелких. Марги скажешь, что я к воротам. Вею встречать. Скоро буду». «Хорошо», — кивнул халашка с серьезным лицом и рванул за девчонками. «Защитник растет». На меня накатило. «Подожди», — окликнул я паренька. «В пять шагов нагнал». Сдернул с пояса ножным, протянул пацану. «На, держи!» «Ножик?» — удивленно присвистнул тот. «Дарю! Твой!» «Ух ты!» В темно в глазах-угольках настоящий восторг. «Кит, спасибо!» «Пояс позже поправлю, чтобы в пору был. Теперь все. Беги!» Халаш подскочил, крепко обнял. Уже и забыл про тех хортов. Хоть и жалко немного, ему нож нужнее, уверенности придаст. Все равно маловат мне уже. Выпрошу у такера новый, присмотрел один с костяной рукоятью. ворот мне минута. Там вовсю суета, народ бегает туда-сюда. Овец гонят с выпаса, чан уже на костре, как раз из бочки смолу наливают. Близко мне нельзя подходить, сразу в шею погонит. Притаился за стенкой дровника, осторожно выглядываю. Спиной столб навеса задел. из зараза, и забыл уже, что там вся шкура в полоску. Ага, коровы пошли. Рогатых выводят подальше. И им травы, что вдоль ручья на поляне растет, мало будет. Любят молодняк на опушке общипывать. Опа, сборщики с тюками бегут. Но не на бригада. Ждем дальше. Пять минут. Десять. Охотник заметил, шугнул. Сделал вид, что утекаю домой, а сам за соседний дом, и обратно, как тот мимо прошел. Подождет моя спина. Если вея вот-вот не появится, сам искать побегу. Но с милости велся единый. Бегут еще сборщики. Эти уже тюков, видать, дальше были, и старший не успел испугаться. Вейка с ними. Я выдохнул с облегчением. Дождался, когда поравняется с дровником, и выскочил. «Ты чего здесь?» «Встречаю. Дурак!» И мы побежали вдвоем. Я в припрыжку, хоть битой, она едва ноги переставляет. Сапит тяжело, умоталась. У пятака, где мы с мелким утром перебирали траву, перешла на шаг. Марга с палкой в дверях. «Тебя кто к воротам звал? Бросил старую!» И хлоп меня по бедру палкой. «Спасибо, не по спине хоть!» Все дома. Я не обиделся, права бабка, но и у меня своя правда. Я вею тоже не могу бросить. Спустились в землянку. Готовиться нам особо не надо. Дверь запереть на засов, да стол с лавками к ней подтянуть, чтобы подперли. Марга сразу же принялась за мою спину. Достала лечебную мазь, наложила на раны. Заживет не сегодня, но шрамов заметных не будет. Крак, тот еще гад но бил слабо. Знает, что не будущего батрака калечить. Час прошел. Скоро два. На малюхоньких окнах заслонки из досок. Дверь завалена. Короб с зимней одежей тоже к ней подтащили. Сидим, ждем, прислушиваемся. Что-то долго. Ошибся с прикидками фрон? Или все же варсаговые ватажники их смогли увезти от поселка? Всех. — Не верю. Не погонятся за тремя десятками тысячи. Часть уж точно пойдут, как и шли. Хорты, они ведь только похожи на нас, на людей, а так звери. Ума мало, сил много. В же молодняк в основном. Старых хортов по пальцам, а у молоди даже на то, чтобы дубиной махать не хватает мозгов. Только зубы и когти оружием служат. Вырастают, как и почти любой зверь, всего за год до взрослых размеров. А за такой срок короткий и человеку разума не набрать. Дальше уже умнеют, конечно, но медленно. Некогда им умнеть. Им жрать нужно. Зверевать, в отличие от человека, не страшно у Не трожь зверя, так он будет жить вечно, расти вечно, крепчать, тры рост набирать. Если бы не закон пищевой горы, по которому слабого жрет всяк, кто сильнее его, расплодилось бы зверье, что на земле не вместить, Вот и хорты, как самая верхняя часть этой горы, утоляют свой голод без устали. Как размножатся и округу гнезда выжрут начисто, весь излишек свой дальше выплескивают. В общем, тупые хорты, как та мышкара, что раз в год живым облаком прилетает откуда-то к нашим болотам. Мошкарут у лягушки с тритонами жрут с удовольствием, хотя что болотная мелочь, что насекомые, что большинство рыб и птиц сами мрут замечательно, когда срок их придет они ведь не звери. Но про тупость это только к молодым хортам. По-настоящему старые управляются даже с копьем, топором. Причем силушки в тех стариках уже столько, что только гурьбой их и бить. Благо такие хорты редко с ордой выходят, чаще в гнездах сидят. Слышал сказку, что на материке, в глуши где-то, попадаются и совсем уже древние твари, что едва ли не разговаривать по-людски могут. Но на нашем острове таких точно нет. Хотя что я знаю, кроме услышанного от старого такер. Да ничего толком, может, и привирает старик. Началось с юга первые крики. Миг, другой, и шум катится валом по всему чистоколу. Ближе, ближе, перед глазами картинка налетающих на стены ордхортов, Хортов, что, упершись в преграду, стремительно растекаются в стороны. Много гадов. Окружат поселок, как пить дать. Будут с разных краев лезть. Вон уже и до нас добрались. Виск, рычание, хрип и войск режет, словно прямо за дверью землянки ярятся. Малышня вся за печкой в углу. Глаза круглые, губы дрожат, но никто не ревет. В детских ручонках выставленные вперед, чтобы своих не задеть детское же оружие у кого заостренная палка, у кого длинный гвоздь, у кого просто камень швырнуть, и только халашка с настоящим ножом, что я задарил. это точно врага ткнуть попытается, если будет возможность. Да и единый не пригодится его отвага. Стены крепкие, дверь завалена. Огнем жечь это не к хортом, что мастерством его разводить не владеют. Да и мы тут не просто так с веей и маргой. Бабка прямо напротив двери с самострелом сидит, прислонившись к печи. Я с копьем прячусь слева. Кто вломится в бок воткну сразу. Названная сестрица с другой стороны с топором. Сейчас так во всех хатах. Крики, вой, рев, гам, стук. Луки тренькают, пальцы глухо дубасят по-твердому. Что-то громко упало, тяжелое. Со стены кто-то шлепнулся шепчет Вея. «На нашу сторону вроде». «Хорт!» — шепчу в ответ я. «Раненый! Слышишь, скулит, подыхает». Еще звуки падений. Наверху орут наши. По ушам звонко бьет женский крик. Суета совсем рядом. Кто-то стонет. Бегут. Сразу несколько. «Кто? Куда?» «Непонятно». «Прорвались нелюди!» — хрипит Марга. «Рыскают! Тихо все. «Хоть бы не права бабка, хоть бы не права!» «Удар в стену! Справа, возле окна! Кто-то из малых взвизгнул, еще один!» «Тихо!» — шипит Марга. «Поздно! Быстрые шаги и в дверь! Бах! Еще бах!» «Тут уж малые не выдержали!» «Слезы, виск!» Кто постарше пытается заткнуть младшим рты, пальцы стиснули до хруста древка. За дверью притихли, прислушиваются. Снова кто-то бежит. Криков много, но все в стороне. Бах, бах, бах! Дверь как будто взбесилась. Хруст! Это сорвало засов. Одним мощным ударом и короб, по лавки, и стол все долой. Дверь отбрасывает как соломенную. «Он здесь!» Напоминающая людскую, фигура заслоняет проем. Невысокий, чуть выше меня. Но широкие руки, длиннющие, лапы то есть. Когтистые, волосатые, чуть ли не до самого пола свисают. И весь он мохнатый. Лицо только чистое, то есть морда. Совсем в голове мысли спутались, чего вообще думаю, чего жду. Одновременно с щелчком самострела кидаюсь в атаку. Копьем снизу в бок. Есть! Четко под ребра попал. Зашло на две пяти. Рев страшно, я отпрыгиваю и вовремя. Могучая лапа летит в мою сторону. Промахивается, бьет в стену. Успеваю заметить пенек от штыря. Марга тоже попала, аккурат в середину груди. Но Хорту этого мало. Зубастая пасть с выпирающими из нижней челюсти бивнями в палец взрослого мужика аскалина Желтые глаза из-под массивных набровных дуг горят яростью. Плоский нос с вывернутыми наружу дырками ноздрей сморщен, как и маленький узкий лоб. Сейчас кинется на меня. Хрязь! Топор в спину, вея! Хорд дергается, рывком разворачивается к новой угрозе, движением этим выдирая наконечник из раны. Копье выпадает, но не из моих рук. Как же удобно стоишь, тварь вонючая. Мир словно замедлился, и я вижу, как наконечник копья, направленный моим резким ударом, входит точно под нижнюю челюсть врага. Металл рвет гортани, врезается в кость. Позвоночник достал. Это все. Кровь толчками. Рев хорта сменяется хрипом. Туша валится на бок. Убил, тварь! Прикончил! Нахожу взглядом вею, бросив застрявший в спине хорта топор, девушка вжимается в стену. Подмигиваю ей. Справились, все хорошо, теперь все. Куда? Резко оборачиваюсь на скрипучий крик Марги и ловлю краем глаза движение. Халаш! В руке нож. Проскочил мимо меня шустрой белкой и. Нет! Рука с ножом не успевает опуститься в ударе. Короткий тычок задней лапы, казалось бы, мертвого зверя, и легкое тело мальчишки летит через половину землянки, где бьется об угол печи. Вдергиваю из раны копье, быстрый замах и в глаз. Теперь точно труп. Бросаюсь к халашу. Вею уже там. — Прости, кит. И взгляд названного братишки. Потух. ЛО 6. Так вот, значит, что за хорты такие? Если бы не звериные повадки и отсутствие членораздельной речи, я бы предположил, что вижу мутировавшего человека или какой-то неизвестный мне вид гуманоида. Да, волосатый. Да, слишком мощные челюсти и выпирающие нижние клыки чересчур велики. Да, слишком длинные руки, но принять за примата не позволяют». Прямая спина и ноги, что лапами никак не назвать. Это существо перемещается на нижних конечностях без помощи верхних. Вот только сила в мощном теле определенно звериная. Серьезный противник. Особенно для старухи и пары подростков. Мой носитель и здесь показал себя молодцом. Очень грамотный бой. Держал дистанцию, бил копьем куда нужно, Единственный промах не успел остановить малыша, решившего доказать свою смелость. Очень глупый поступок. В поселке охотников каждый должен знать, что к смертельно раненому животному нельзя приближаться, пока оно окончательно не издохнет. Даже предсмертные судороги способны нанести травму. А тут и вообще имел место осознанный удар, в который умирающий хорд вложил последние силы. Не стоило кит ударить ребенку свой нож. Впрочем, эпизод с пацаном стал единственной бедой того дня. Явись вслед за первым хортом второй, с большой вероятностью погибли бы все обитатели дома-носителя. Как позже выяснилось, тот прорыв группы хортов за стену был последним из трех, и все три не доставили жителям серьезных проблем. По итогу сражения, где люди вышли явными победителями, потери с разных сторон оказались несопоставимы. Но все это я, как и Кит уже узнал позже от старика, с кем носитель едва ли не с единственным из всех взрослых поддерживал хорошие отношения, если не считать Маргу, которая выполняла роль опекунша детей. Этот Такер, будучи и сам одинок, помогал всем сиротам, но Китара, возможно, в силу старшинства, выделял особо. Несмотря на приличную дряхлость, заметно, что дед не так прост. Как я понял, он давно выполняет роль наставника при носителе чего Кита знает и умеет значительно больше сверстников. Кстати, Такер же и привел в дом носителя лекаря, который до этого дважды гнал Маргу, ходившую за ним вечером и с утра. Мальчишка, отброшенный хортом, пришел в себя быстро, но последствия там таковы, что лучше бы сразу насмерть. Халаш перестал чувствовать свое тело, все ниже пояса. «Диагноз известен», И с тем уровнем тока протоэнергии, что имеется на этой планете, помочь пареньку невозможно. не с местным уровнем медицины. Сейчас мои выводы подтвердит и этот молодой человек, совершенно не похожий на опытного мудрого знахаря, каким я себе представлял лекаря этой диковатой общины. Впрочем, здесь все ответственные посты занимает одна молодежь. Старики в стороне от всех важных дел. Неспроста это так». Я все ближе к разгадке. Все числа, что видит кит. Первое число — это возраст. Но дальше...